Однако Россию эти коллизии миновали. Тут возврат пришелся на то место, где традицию прервали. Христианство начали заново, корректируя Евангелие по крепко усвоенному Булгакову. Зато страстность вполне аятолова. Тем более, что дело правое, как принято вместе с властями. Впрочем, страстность — характеристика страны под всеми лозунгами, во все годы, которые проткнуло тире между 1917 и 1991. Однако энтузиазм не спасает никакую идею. Душевный комфорт идейной правоты в конце концов принесли в жертву простой свободе. Запад победил в холодной войне, если и убеждая то себя. Школьный случай доказательства примером. Смертоносное оружие не доктрины и не ракеты – а нейлоновые сорочки, жевательная резинка, авторучка Паркер, зажигалка Ронсон, джинсы Ли. Кванты не идеологии, а ее отсутствие. Поразительно, как мало значит политика. Сколь многие были уверены, что стоит сменить политбюро на парламент и опубликовать архипелаг ГУЛАГ, как все взойдет и заколосится. Прав был презираемый по обе стороны границы Маркс. Экономика важнее но и экономика оказалась на толстой подкладке психологии, потому и победила не советская, а западная модель, более отвечающая нормальным человеческим инстинктам. Можно было бы констатировать это и тем удовлетвориться, если б не проклятая легкость, с которой вдруг восторжествовал инстинкт, тот с легкостью уже отступившей в начале российского века. Почему потрясшие мир перемены прошли так стремительно и приняты были с такой пугающей готовностью? Или вправду отступать, бежать и наступать, бежать? Собирать по грошу на церковь, сгнать в нее табун, очищать от навоза, устраивать клуб с танцами, потом снова крыть золотом — все в пределе как в алгебраическом уравнении, за скобки выводятся и сокращаются однородные члены обстоятельств, остается действующее лицо исторических событий – человек. Найти корень – значит решить уравнение, в котором слева множество известных и неизвестных величин, а справа выразительный русский ноль, он же вопль «О!» Близкая к нулевой в 91-м и сведенная к нулю в 17-м реакция на крах казавшихся незыблемыми твердым. Пусть 74 года — недолгий срок, но старая Россия насчитывала побольше, одни дни романовы — 300 с лишним, и все же представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. Как же это вышло? Да не вначале, да так проворно. Огляделись и застыли столбами, увидев, как пылают и рушатся столпы — самодержавие, православие, народность. Взамен двух первых новая власть предложила свою силу и свою идею. Третий, как был, так и остался. Любая власть народна, покуда она власть. Снова сокращаются однородные члены, оставляя тот же корень — народ. Тот народ — который на идеологическую поверхность, доступную обозрению, выступал в России только в литературе, заменивший все институты, призванные заниматься народом вообще и человеком в частности. Потому и ответы принято искать в литературе. Более того, призывать ее к ответу. Языческая традиция – за бедствие клясть ошибки в заклане. Все тот же Розенов называл литературу смертью своего отечества – поименно обличая Гоголя, Тургенева, Чернышевского, Гончарова, Щедрина, Островского, Лескова, которые разрушали Россию тем, что оскорбляли все сословия, высмеивали историю, подрывали авторитет семьи. Англичане от Свифта до Теккерея или французы от Рабле до Золя точно так же разрушали общественные институты. Однако на Западе литература не имело того влияния, являясь гораздо более частным делом. Но величие русской словесности зиждется как раз на ее самосознании высшего суда, учителя жизнь согласно критикам дурного, вредного учителя. Замкнутый круг, русская литература вредна, потому что хороша, а хороша от того, что вредна.